Глава четырнадцатая Пожар начался с картин, и внутри одной, по результатам магической экспертизы, действительно находился претендент отбора. Позже огонь перекинулся на шторы, оттуда распространился по всей комнате. К сожалению, сначала были уничтожены картины, и смерть мистера Вейла мы не смогли предотвратить даже при своевременной ликвидации пожара. Сгорая от гнева, я смотрела на Амели. Она в рассветных лучах стояла во главе стола Зала Советов. «Своевременная ликвидация. Ага, как же!» К моменту, когда я пришла, от комнаты осталось жалкое пепелище. Даже если бы Вэйл не был внутри картины, он все равно бы погиб от огня и дыма. Теперь в зале Совета пустовал не один стол, а два. Я прикусила губу не поднимая глаз от израненных запястьей. Заклинание пленения Амели наложило без особой нежности. Несколько мучительных часов до полуночи я провела с огненными путами на руках, как главная подозреваемая в убийстве Вэйла. А единственное доказательство вины — слова безмозглой куклы Амели. «Поразительное совпадение». Однако отвоевать шанс доказать невиновность мне удалось. В архиве остались следы моего пребывания. Но на меня тут же пали новые обвинения и подозрения в наличии соучастника. Соучастник у меня был, но вовсе не для убийства Вейла, как многие думают. И к моему огромному разочарованию, сейчас бывший союзник старательно игнорировал мое существование». «Можем ли мы после случившегося рассчитывать на защиту дворца, который, по сути, считается штабом Верховного? Неужели даже здесь нам грозит опасность?» Верещала миниатюрная, совсем молоденькая девушка с неестественно красными волосами. На ее лице, как и на лицах остальных участников, читался неподдельный испуг. «Опасности извне нет», — успокоила Амели, но ее тут же перебили. «Но опасность внутри — это еще хуже», — напомнил рыжеволосый мужчина, самый старший из претендентов. «Мистер Орд», — обратилась к нему Амели, — «у нас уже есть подозреваемая». Колдунья небрежным жестом указала в мою сторону. «Сегодня мне даже не дали занять свое место за столом среди прочих претендентов. Будто уже пойманная преступница, я сидела позади Эмели в клетке, сотканной из чар. Ограждающих прутьев или стен не видно обычным глазом, но мне, сидя внутри, было прекрасно слышно тихое гудение охранных заклинаний. Здесь лучше не дергаться, если хочу остаться при своих конечностях». «У девочки есть алиби», — напомнила русалка. «Сегодня её волосы подобраны чёрной лентой, а блестящий экстравагантный наряд она сменила на строгий траурный костюм, как и все здесь, кроме меня. Я стояла в той же одежде, что и прошлым вечером, вся в поту и пепле. Меня со вчерашнего дня всюду сопровождал конвой, поэтому о душе чистых вещах и нормальном сне оставалось только мечтать». «Ариадну тель не допрашивали», — скривила Семели. «Мы видели только, что в архиве правда кто-то находился, но доказательств, что это была именно мистиль, нет». Я могу рассказать о деталях, которых не могла бы знать, не присутствуя там сама. Сидя в своей клетке, я чуть подалась вперёд, изо всех сил стремясь быть услышанной. Например, возле каких стеллажей на полу валяются разбросанные личные дела? Какая бумага висит у кафедры? «Кафедра!» — тихо прыснула Амелия и коротко рассмеялась. Видимо, это был какой-то особый артефакт, моё незнание которого повеселило мерзавку. Я проигнорировала выпад и снова попыталась отстоять невиновность, диктуя путь среди стеллажей, который проделала вчера в поисках своих документов. От страха я вспомнила каждый поворот, пройденный за сферой проводником. Пока я говорила, краем глада заметила несколько заинтересованных взглядов, которые дали мне надежду. Есть еще те, кто верит, что я не желала смерти другу. Среди таких людей оказались русалка и рыжий мужчина, кажется, мистер Уорд». «Вы проверяли эти данные?» – заинтересовавшись моими показаниями, спросила блондинка. «Передали их следователям. Не похоже, что девушка врет». Девять пар глаз в ожидании ответа устремились на Амели, которая вдруг замялась. «Нет», – честно призналась она, и мое сердце в отчаянии ухнуло в желудок. «В этом нет смысла. Мисс Стиль могла иметь союзника, который передал ей информацию, пока она совершала задуманное. Да и проверять там уже нечего. Дважды в день в архиве происходит самостоятельное устранение беспорядков и ошибок в организации файлов». В бессмысленном отчаянии я стиснула зубы и до побелевших костяшек сжала кулаки. «Зачем мне было убивать вейла От того, чтобы не сорваться с места, меня сдерживали лишь гудящие предостережением незримые стены. Эмили нехотя обернулась ко мне, злобно сверкнув глазами. «Не знаю. Это ты нам расскажи. Возможно, чтобы получить силу, она обратилась к остальным собравшимся в зале. Вы ведь знали, что после смерти носителя его потенциал распределяется по оставшимся сосудам силы Верховного?» По участникам прошла ощутимая волна паники, какую вчера испытала я сама. Мерзкое чувство, будто ты животное, которое растят на убой. И этот страх не исчезнет, пока мы не поймем, кто здесь мясник в овечьей шкуре. Пока что эту роль пытаются спихнуть на меня. «Если девушка правда виновна, решить проблему можно в два счета», заговорила рыжая подружка Амели, которая на отборе, скорее всего, играет за овна. «Она пройдет через ритуал и передаст свою силу оставшимся честным претендентам. убийство прекратятся, а преступница понесет наказание». «Легче всего списать все на кого-то, не разобравшись», – вступился за меня мистер Орд. «Если мы ошибемся, нападение продолжится, а мистиль будет неоправданно исключена с отбора и наказана». «Она и так будет исключена», – жестко припечатала Амели. Девчонка вломилась в информационный резерв». Она не успела договорить, потому что впервые за день в спор включился Леон. «Так, значит, вы, мисс Лондейл, не отрицаете, что именно Ариадна была в архиве?» Амелия от ярости скрипнула зубами. Она искоса глянула на льва с презрением и неприкрытой угрозой. Но лицо парня осталось непроницаемым. В мою сторону он не обернулся, но на сердце все равно стало капельку легче. Леон меня не обвиняет. «Кстати, как так вышло, что мисс Стель сумела пробраться в запертый архив?» Неприятный дотловатый мужчина, который на церемонии открытия был со мной и Вейлом в одной стихийной команде, пронзил меня подозрительным взглядом. Его желтоватые резцы торчали над нижней губой, которая заметно подрагивала. В зале советов повисла тишина. Все, кроме Леона, смотрели на меня, ожидая объяснений, и я понимала, что выдать Льва не имею права. Ему и так из-за меня пришлось несладко а, судя по взглядам, которые кидает его сторону Амели, будет еще хуже. Не зная что произошло между ними после моего ухода, но, кажется, на поводу у бывшей советницы Верховного Леон так и не пошел. Я знала, что в замке есть архив. Сглотнув комок страха и собрав волю в кулак, начала свой лживый рассказ. Догадывалась, что хранится за дверью. Я сирота и всю жизнь мечтала узнать хоть что-нибудь о родителях. Пробежав взглядом по лицам присутствующих, я не заметила в них недоверия. Только Леон испуганно вскинул голову и с изумлением посмотрел на меня. Неужели он думал, что я подставлю его? Эта мысль больно ужалила самолюбие, но я без запинки продолжала. Случай выдался сам собой. После выздоровления я плутала по коридорам и случайно забрела к двери архива. В том же коридоре мне повезло найти кольцо с магическими символами, почти такое же, как у меня. Это называется печать. Перебив меня, поправил кто-то из присутствующих. Я едва сдержалась, чтобы не уколоть его взглядом, но решила не играть с огнем и сочиняла дальше. В общем, кто-то обронил свою печать, а я рискнула с ее помощью попасть в архив, и удача мне улыбнулась. в «Лгунья!» — вклинилась в мою речь Эмили, сердито сузив глаза. «Мои служанки видели тебя, выходящей на улицу!» На какое-то мгновение я испуганно обмерла. Это правда, я действительно часть вечера провела в лесу, ожидая знака от Леона и следя за окнами. Однако пара секунд мне хватило, чтобы придумать новую ложь. Я опустила эту часть, потому что посчитала ее неважной. Я действительно выходила в сад, чтобы собраться с мыслями и решить, готовы ли проникнуть в архив и рисковать ради сведений о родителях. «Как мы уже поняли, готова», — ухмыльнулась рыжая чародейка, но ее колкость проигнорировали все, кроме Амели. Та гадко улыбнулась. «Продолжайте», — попросил мистер Орд, не обращая внимания на козни огненных колдуней. Я кивнула, собираясь с мыслями. Дальше не было ничего особенного. Пришла к двери, открыла ее чужой печатью, нашла досье на всю свою семью, но не увидела ничего полезного. «Само собой», — небрежно махнув рукой, выдала Амели. «Там же просто документы всей примы, сухие бумажки. Чего то ожидала?» Я заметила несколько недовольных взглядов, направленных в адрес женщины. Ничего и не ответила и перешла к финальной части своей лжи. Я расстроилась, что всё было зря, но деваться уже было некуда, поэтому просто пошла обратно и на одной из лестниц специально обронила чужую печать. но ну, потом быстро поняла, что что-то случилось и побежала вслед за всеми. Дальше вы сами всё знаете. Я опустила глаза, боясь смотреть на девятерых человек, что будут судить меня вместо следственного комитета. Амелия ясно дала понять, она не позволит вмешиваться в дела отбора посторонним. И мне её желание понятно. Так колдуне будет проще меня выжить, а противиться её приказом не станет никто». «В этой истории замечательно всё, протяжно промурлыкала Амели, кроме одного. Открыть архив способна только моя печать, и я её нашла вовсе не на лестнице, где её, по легенде, оставила Мистиль». Волна ужаса сковала тело холодными путами. Конечно, как я могла просчитаться? Пусть моя копия кольца растворилась, словно туман, настоящее украшение по-прежнему оставалось в кабинете Амели. Я не могла забрать его оттуда, ведь иначе подставила бы Леона. А теперь эта крохотная деталь, которую я забыла учесть, стала серьезной зацепкой против меня. Из-за нее вся моя безупречная ложь начала рушиться, как карточный домик. Мысли метались, роились, как насекомые. Чем дольше я думала, тем быстрее таяло доверие участников ко мне» поэтому бросила первое, что пришло на ум. Одна из служанок могла подобрать найденную печать и принести ее хозяйке. По комнатке прошелся неприятный шепоток, причин которого я искренне не понимала. Что я сказала не так? Маги переглядывались, тихо переговаривались и осуждающе качали головами. Наконец, один из претендентов бесстрастно пояснил. «До печати могут дотронуться только претенденты Верховного, которые несут в себе его великий дар и силу. Даже кровные родственники не способны касаться знака избранности». Я испуганно вздрогнула, а другие чародеи кивками поддержали мага. Девушка с красными короткими волосами даже вспомнила. Мой брат потерял сознание, когда попытался взять печать. Его ударило энергетическим импульсом, когда он просто коснулся моего кольца. Хорошо, что всё обошлось, и брат остался жив. Дальше я даже не слушала. Меня колотило от ужаса. Сердце покрылось морозной коркой страха, который полз под кожей от груди до самых кончиков пальцев. «Как такое возможно?» Я ведь свободно могу держать печати, хотя истинная претендентка — ада. И как объяснить, что мы обе можем без последствий контактировать со знаком избранности? отохватившего меня недоумения я перестала слышать происходящее вокруг. Претенденты спорили, открыто обвиняя меня во лжи или же заступаясь. Для меня их разговор превратился в невнятный шум, а потом стальной глубокий голос прервал гомон. «У Арианы действительно был союзник». Широко раскрытыми глазами я смотрела на Дерека, который вдруг поднялся из-за стола. Внимание присутствующих устремилось к парню, который до этого момента оставался в стороне. Глядя на брюнета, я крепко стиснула челюсти и до крови прикусила изнутри щеку, лишь бы Дерек не выдал Леона. Даже не зная почему меня так беспокоит судьба Льва. Возможно, потому что моя жизнь давно расписана и предопределена. Сокраина мне не выбраться. Там моя жизнь началась, там ей суждено тянуться до самого конца». На лучше рассчитывать не имею права, а хуже окраин может быть только мертвый мир за границей Примы. У Леона же есть шанс на нормальную жизнь, которого лишена я. Ей помогал я. Слова прогремели словно гром среди ясного неба. Сердце высоко подпрыгнуло, застряв где-то в горле и мешая дышать. Все, даже Эмили, пораженно охнули, шокированные признанием Дерека. Я же вовремя прикусила губу, чтобы не выдать ни себя, ни вдруг подыгравшего мне мага. Повинуясь мгновенному порыву, я обернулась на Леона, и наши взгляды встретились. На его лице читались те же чувства, что испытывала я — недоумение, волнение, страх. Кадык Леона дрогнул, он тяжело сглотнул и приподнял брови в невом вопросе, ответ на который не знала. Что происходит? Я перехватил брошенную ариадной печати и с помощью магии незаметно подкинул хозяйке. В сад Мистели выходила чтобы встретиться там со мной и до конца обсудить детали проникновения в архив. Размеренно и бесстрастно проговорил Дерек. Взгляды присутствующих заметались между мной и чародеем. Я торопела таращилась на Дерека, искренне не понимая, зачем парень врет, защищая меня. Приведенная мной версия была максимально приближена к истине. Я лишь обыграла все так, чтобы не подставить ни Леона, ни Аду. К тому же я правда не знаю, куда делась копия печати Амели. Не могла же она действительно раствориться после использования. Может, я ее где-то выронила и не заметила? Зачем вы помогали ей, мистер кадан Вкратчиво поинтересовала Семеле, не сводя с невозмутимого брюнета глаз. Он бросил на колдуньи холодный взгляд пронзительно-синих глаз. Ни один мускул не дрогнул на красивом аристократическом лице, когда Дерек сказал заведомую ложь. «Я проникся историей детства, которую мне рассказала Риадна. Семья — это не просто люди, окружающие нас с момента рождения. Это дом, которого Мисс стиль к несчастью, была лишена. Я хотел помочь ей найти хотя бы малую его часть». Леон украдкой покосился на меня, и я заметила, что из его глаз почти исчезло недоумение. Лев знал, что у меня нет воспоминаний о детстве, а потому быстро раскусил обман Дерека. Однако зачем Брюнет за меня вступился, ни Леон, ни я понять не могли. Но пока Дерек не выдает наши с Львом грехи, мы оба будем молчать и подыгрывать. «Надеюсь, это прояснит все сомнения», — завершая выдуманный отчет, подытожил Дерек. «Арианна действительно не могла быть виновата в смерти Тельца». В зале повисло вязкое молчание. Никто не хотел возражать первым, и я прекрасно понимала этот страх. От Дерека всегда веет холодом. Он молчалив и предпочитает оставаться в стороне. Я никогда не видела его беседующим с кем-то. А разговор, который он завел со мной в день прибытия в замок, напугал почти до дрожи. Дерек – жуткий человек со своими скелетами в шкафу. Его молчаливый образ придал ему негласный титул претендента, который не бросает слов на ветер. Поэтому его защита кажется весьма весомой. Хотя и я, и Леон знаем, что Дерек лжет. «И что теперь?» — звинчено бросила Амели, понимая, что может проиграть. «Просто отпустить тиль, потому что ее сообщник встал на защиту. Моя служанка утверждает, что видела девчонку перед пожаром. Да и кого телец мог впустить к себе в покое? Только того, кто притворялся другом». Эти слова как удар по лицу, щеки моментально вспыхнули, едкие слова рвались наружу и своей желчью обжигали нутро. Но высказать их мерзавке я так и не успела. «Я могу поставить точку в ваших спорах», – заверил мистер Орд, поднявшись из-за стола на смену Дерека. «Я не хотел демонстрировать свой талант, который обнаружил в себе благодаря потенциалу Верховного, но, похоже, сегодня самое время раскрыть карты. На кону стоит жизнь, это не шутка». Мужчина медленно двинулся в мою сторону. С каждым его шагом во мне нарастало напряжение. Вместо крови по венам заискрили электрические разряды, а я вся обратилась в оголенный нерв». Я не знала, на что способна магия Орта, и молилась, чтобы маг не умел читать мысли. У меня достаточно тайн, которые хочу сохранить. «Я могу видеть метание души», — объяснил лорд все ближе подходя ко мне. Я не знала, что это значит. Мысли суматошно забились в голове, сменяя одна другую, пока я пыталась просчитать, что же увидит Орт, когда применит свой дар. Сможет ли раскрыть обман адой двойную игру Леона и разоблачит ли мои личные пороки? Надеюсь, нет. «Как мы можем вам верить?» На защиту Амели встала рыжая колдунья Овен. «Вы можете быть еще одним сообщником Тили и намеренно скрывать ее преступление». Мистер Орд пожал плечами и остановился возле меня и одним движением руки снял магический барьер сдерживающий клетки. Я облегченно вздохнула, когда спали гудящие угрозы путы. «Вы можете не верить мне, но своим глазам верить обязаны». Я не успела даже встать или что-то сказать, а Орд уже коснулся ладонью моего лба. Тело вдруг обмякло, и я, как безвольная кукла, рухнула со стула. Не могла ни говорить, ни шевелиться, только широко распахнутыми глазами смотрела на невероятную пугающую картину, развернувшуюся на расстоянии вытянутой руки. Надо мной повисла призрачная дымка без очертаний. Лишь два сияющих голубых огонька глаз выдавали в сгустки тумана человека или то, что пыталось на него походить. «Мисс Тиль, вы очень сильны», — почему-то решил Орд, обращаясь ко мне. Но сильно себя считать сейчас было невероятно сложно. Я просто обмякшее тело без воли. Тем временем призрак становился отчетливей, и я, наконец, различила силуэт, от которого по коже прополз липкий холод. У девушки, парящей надо мной, будто не было половины тела. Она имела лишь по одной руке и ноге, а там, где недоставало конечностей, парили о рваной материи. Выглядело это ужасающе. Кто-то словно вырвал или откусил часть тела призрака. Внутри грудной клетки духа ритмично пульсировало приглушённое сияние, отзывающееся таким же светом в нечеловеческих глазах. «Мистели! Вы не до конца отдаёте свою душу!» — упрекнул меня маг, но я всё так же молчаливо таращилась на него, не имея возможности даже пальцем пошевелить. Будто переняв моё недовольство, дух вдруг покрылся бронёй дымчатых шипов. Голубые искры глаз вспыхнули гневом, и прежде чем орд успел спросить, по залу растёкся голос, от которого по хребту пробежали иголки. «Убила не я!» «Другая!» Едва душа ответила на вопрос, ради которого ее призвали, дым из которого она была соткана, словно потяжелев, ухнул обратно в меня. Я сделала судорожный вдох, снова обретая контроль над телом, и резко села на полу. Держалась за часто вдымающейся грудь и пыталась прийти в себя. «Вопрос исчерпан. Души не умеют врать», — заключил лорд «Девушка невиновна». «Тогда кто виновен?» — совсем молоденькая красноволосая участница взволнованно оглядела зал. Она сказала «Другая. Это женщина?» Колдуньи от Бора нервно переглянулись. Под подозрение тут же пали все оставшиеся женщины. Напуганная красноволосая девчонка, рыжая колдунья Овен, русалка и сама Амели. Напряжение росло, и, казалось, вот-вот посыплются новые обвинения. Но Орд в примирительном жесте поднял руки. «Другая?» — не обязательно женщина. Скорее всего, имелась в виду другая душа. Короткое молчание взорвал недовольный голос единомышленницы амили «Призовите ее душу еще раз! Пусть она скажет, кто виновен в убийстве!» «Исключено!» — качнул головой Орд, помогая мне подняться и снова сесть на стул. «Призыв души — большой стресс для тела, которое отдельно может существовать очень непродолжительное время. Вы хотите, чтобы девушка умерла?» рыжа оскорбленно вскинула брови и чуть заметно поморщилась. «Я лишь желаю покоя всем нам, каждый участник под угрозой, а если ее душа знает, кто убийца, она может и не знать, — стоял на своем морд «Просто чувствует, что к поджогу приложил руку кто-то другой. Или вы, Фатира, готовы рискнуть жизнью невинного человека ради неоправданной попытки спасти свою?» Щеки колдуни вспыхнули. «Как вы смеете!» — фыркнула она, смерив Орта горящим яростью взглядом. «Даже если так, мое волнение за жизнь вполне оправдано!» «Так уезжайте!» — пожав плечами без стеснения, предложил Орт. В зале советов повисла тяжелая тишина, в которой все друг с другом озадаченно переглядывались. Фатира мгновенно умолкла, и мне стало мерзко. Как бы она ни была напугана, жажда власти сильнее, чем страх смерти. Зато на лицах некоторых участников я все-таки заметила следы сомнения. Кто-то покусывал губу, кто-то задумчиво потирал затылок или массировал переносицу. Молчание прервала красноволосая девушка, ни имени, ни знака которой я не знала. «Я хочу уехать», — неуверенно обронила она, а затем чуть тише добавила. «Если можно». Взгляды всех присутствующих обратились к Амели. Все ждали ее вердикта. Я не сомневалась в ее решении. Колдунья жаждет скорее избавиться от лишних соперников. «Конечно», — вторила она моим мыслям, — «вы можете покинуть отбор, добровольно передав часть своей силы оставшимся участникам». Девчонка облегченно вздохнула, и бледность сошла с ее испуганного лица. «Тиль тоже должна уехать», — решила за всех Эмили. Заметив несколько вопросительных и даже недовольных взглядов, она пояснила. «Тиль пробралась в архив. Это нарушение закона». Тогда и вы должны уйти, мисс Лондейл. К моему удивлению, за меня снова вступился Дерек. Вы обвинили девушку в убийстве, которого она не совершала, и едва не сломали ей жизнь». Амели самодовольно усмехнулась, уверенная, что кто-то обязательно встанет на ее защиту. Но все молчали, выжидательно глядя на колдунью. Даже Фатира не стала вступаться за подругу. Под общим напором Амели сдалась, передернула плечами и процедила сквозь зубы. «Хорошо, пусть остается». Послышалось несколько облегченных, а может, удивленных вздохов. Однако я, наконец придя в себя после выматывающего заклинания Орта, сразу возразила. «Нет, спасибо, я хочу уехать». Губы Амели дрогнули в улыбке, и я заметила пораженные взгляды некоторых участников. Чужое внимание прожигало кожу, но я старательно его игнорировала. Не смотрела по сторонам и, приложив усилия, не стала оборачиваться к Леону. «Пока есть шанс покинуть это опасное место, лучше бежать и не оглядываться. Я с самого начала была здесь лишней, а теперь и вовсе затягивать с отъездом не стоит. Да, у меня остались вопросы, но они не стоят этой игры на выживание». «Кто-то еще желает покинуть отбор?» После недолгой паузы громко спросила Амеле, обведя зал взглядом. К моему удивлению, руку поднял только Орд. Другие участники остались непоколебимы. На лице Амели вспыхнуло плохо скрытое торжество. «Ещё бы! Разом избавиться сразу от трёх участников». Я тихо фыркнула себе под нос и опустила глаза, чтобы не видеть это самодовольное холёное личико, которое так и хочется подправить хорошей пощёчиной. «Вы сможете уехать через несколько дней», посчитав что-то в уме, заключила Амели. «Мы должны подготовить всё для ритуала, чтобы вы могли передать свою силу оставшимся участникам. Людям скажем, что было проведено закрытое испытание». «Нет-нет!» – звонко запротестовала девушка, которая тоже собралась уезжать. «Я не хочу ждать еще несколько дней и дразнить маньяка!» На нее упало несколько неодобрительных взглядов, но никто не решился спорить. «Я тоже не согласен оставаться», – поддержал девчонку Уорд. «Лучше позвольте нам уехать, а мы вернемся к церемонии. Как раз все будет подготовлено без спешки». Несколько вопросительных взглядов обратились ко мне. Ни капли не сомневаясь, я бодро кивнула, поддерживая решение поскорее покинуть замок. Нужно бежать. И чем раньше, тем лучше. На отборе слишком опасно. Да и какую силу я должна отдавать на церемонии? У меня ее нет. Я не участник. Хотя теперь на этот счет меня гложат сомнения. Однако никакая истина не стоит того риска, который ждет на отборе. Я не могу оставаться ради поиска новых ответов. «Я уеду сегодня же», — решила вслух, глядя на свои переплетенные в замок пальцы. «Вот и прекрасно», — вместо Амели заключил Орд.